Глава седьмая. Руки в деле. Первым делом, может, кто-то и скажет, мол, какая вам Надежда Николаевна разница? Вы же вполне неплохо покувыркались с этим мальчиком и без знания, кто он есть. Что у него от наличия жены член отваливается? Жена же не стена, она может и подвинуться, так? А вот стена... «Знаете, после того, как оказалось, что мой диванный супруг за четыре года с рождения Алиски умудрился сменить три любовницы, у меня, знаете ли, аллергия на всех тех, кто делает своих жен и мужей рогоносцами. И это личный кодекс чести — не спать с женатиками. Типа, я, конечно, стерли редкостная, и нормальный мужик со мной рядом не задержится дольше пары недель». Но никогда в своей жизни я с женатым не свяжусь. Не могу, не буду, не хочу. Хотя обидно, блин, вот понимаете, мальчик-то по-прежнему красивый. Хотя ладно, я же с ним ничего серьезного заводить не собиралась. Ни с ним, ни с кем другим. О женитьбе Агудалова я знала по факту. Меня, естественно, на свадьбу не звали, я была не настолько близка с Тамарой Львовной, но пару лет назад мне рассказывали, Как удачно Давид женился, какая там замечательная девочка, и как она хочет поскорей родить Давиду сынишку. Правда, о самом сынишке Агудалова было ни слова не слышно. А я была уверена, даже если невестка вдруг Тамаре разонравилась, а было на это похоже, потому что восторгов после пары месяцев после свадьбы слегка поубавилось, то уж о рождении внука она наверняка бы не умолчала. У кого ты говоришь, взял мой адрес, красавчик? У друга натурщика? Я бы не хотела сейчас видеть свою улыбку. В ней точно много голода и жажды крови. Даже Дракула не умеет улыбаться кровожаднее меня. Ну, Давид Лукаво возвращает мне улыбку, как зеркало. Ты же все уже поняла, Надя. Зачем спрашиваешь? Боже. Никогда в жизни не видела настолько бесстыжей физиономии. И не стыдно брать маму в сообщники. Звонок был слишком подозрителен. Если сопоставлять появление моего Аполлона с ним, будто проверяли, дома ли я нахожусь, пока кое-кто собирался ко мне выезжать. Ну или уже подъезжал к моим мытищам, если брать во внимание наши утренние пробки. И ведь смотри, как прикидывался подветыш. Знаешь Агудалову? Ну так, чуть-чуть. Чуть-чуть он маму знает. Ага, ага. Вчера, поди, первый раз в жизни увидел. Эй, дайте мне кто-нибудь пособие, как не убить своего любовника за все хорошее. Для чайников. Мне очень нужно. А еще мне нужно бы назвать Давида козлом, но у меня язык не поворачивается. Агудалов смотрит на меня с любопытством. Типа, стыдно? Мне? «Серьезно, да? Это же насколько у Тамары Львовны с невесткой не клеится, если она сыну помогает сходить налево. Моя мама наблюдает за этим спектаклем с безмолвным интересом. Она любит спектакли, не зря работает контролером в театре. Кажется, в уме она уже все поняла и даже определила, кто станет убийцей в еще не совершившемся преступлении. Впрочем, да, это буду, как всегда, я, без всяких сомнений» а эта нахальная рожа даже ухом не ведет. Встал, потянулся к прилепленным к магнитному держателю ножам, взял один и вернулся к столу, к торту. Кофе ему просто так не пьется, видите ли. Нет, насколько мальчик хорош собой, настолько и наглость у него зашкаливает. Я и сама, честно говоря, слегка в шоке от такой наглости. Наблюдаю, как он нарезает торт на моей кухне, Вот и шел бы к жене на свою кухню хозяйничать. А он меж тем снова шагает к раковине, сполоснуть тарелку из-под омлета и вилку и вернуться за стол снова, с четким намерением причаститься к торту. «Ты мне, может, всю посуду заодно помоешь?» С нежностью голодной пираньи интересуюсь я. Давид же косится на раковину с тарелками задумчиво, Да-да, там, конечно, не гора, но некая холмистость имеется. А ты мне улыбнешься? Ой-ой, какой прищур, какая мимика! Блин, как унять в себе озабоченную портретистку! Но если ты все перемоешь, так и быть, улыбнусь. А потом выгоню и, может быть, даже дам пинка своему совершенству на дорожку. Но раз уж он меня попользовал по своим нуждам, чтобы сбросить напряжение, не греха его попользовать по моим. Ну хотя бы попытаться, что ли. Вообще вот что за мужик? Я ведь не рассчитывала, что он всерьез встанет со стула, только прихватив вилкой второй кусочек торта со своей тарелки и отправив его в рот. Я вообще думала, что он соскочит, а в идеале засобирается домой или на работу. Ну, он же работает. Он же мальчик с личной фирмой, бизнесмен, крутой дизайнер интерьеров, все дела. Наверняка у него куча дел. Вот и катился бы уже по своим делам. А он не катится. Вот вы представляете? Придется совершить подвиг», — вздыхает этот неописуемый герой и закатывает рукава своей белой рубашечки а потом испытующий уставляется на посудомойку, типа «А на кой черт вся эта волокита, если есть же кому сбагрить неприятный труд?» «Ах, если бы все было так легко!» «Она не работает!» — спешу обрадовать своего нежданного раба я. «А как именно не работает?» — задумчиво уточняет Давид. «Не сливает пену», — я пожимаю плечами. «А мастера вызвать?» Тот мастер, что к нам приезжал, настойчиво советовал купить новую посудомойку. Она, мол, старая, к ней деталей нет. Мой, хотя нет, не мой, а жены своей, Аполлон фыркает и закатывает глаза. «У тебя инструменты есть?» «Ты мне хочешь бардак на кухне устроить, малыш?» «Хочу пари». Давид оборачивается ко мне, сияя широкой улыбкой. «Если к вечеру твоя посудомойка заработает...» Ты со мной пообедаешь, богиня. Тут уже мой черед, смотреть на него испытующе. Дизайнер, который умеет чинить посудомойки? Звучит забавненько. В моем понимании сын Агудаловой рос этаким золотым мальчиком, мажором, и вообще не знает, с какой стороны нужно браться за отвертку. Нет, это по-прежнему смешно, обожжешься. И в общем и целом, наверное, я переживу бардак на кухне, и посудомойке уже хуже не будет. Но я с удовольствием гляну, как этот мальчик, который так отчаянно пытается рисоваться, лоханется. Нет, я слабо понимаю, в чем может быть причина поломки, но если он надеется, что тут починить получится одним только пинком по корпусу или просто поковырявшись внутри машины отверткой, но, может, если он опозорится. «Он быстрее свалит?» «Инструменты на балконе, в синем ящичке с ручкой». Невозмутимо информирую я, оттяпывая кусочек от того куска торта, что Давид уже положил на свою тарелку. «Сама я не понесу. Мне тяжести противопоказано поднимать. Мам, отведешь юношу на балкон?» «Ну, кто-то же должен!» — откликается мама, хотя тоже прячет улыбку. Меня она не отговаривает, мы вообще с ней такая своеобразная интеллигенция. Ей явно тоже интересно, что же выйдет из этого дурацкого пари. Найдешь мне какую-нибудь футболку на смену? Это тебе не противопоказано? Нет, все-таки какой очаровательный засранец, а? И лыбится еще так широко. Аж обидно, что сие сокровище все-таки придется возвращать жене. Даже немного неловко становится от тех мыслей. Футболку я нахожу. Слоновьих футболок у меня целая пачка разных цветов и принтов. Я их покупаю в магазинах для полных сразу штук по шесть за раз. Зато как круто в них спать! Давид в темно-синей просторной футболке вдруг становится таким домашним, таким своим, что хочется надуться. Вот везет же некоторым, а? Сколько он в браке? Три года?» Сашенька за три года набрал двенадцать килограммов, и даже это не мешало ему наставлять мне рога. А этот, поджарый, юный, красивый, поразит, блин. Машину Давид действительно расчленяет. Можно стрим снимать по тому, как разбираются посудомойки. Причем я начинаю ощущать, что все-таки зря подозревала, что он лоханется. Разбирает машину он довольно уверенно. Нет, обычные вопросы я могу решить сама, если надо подвинтить дверцу у шкафа, к примеру, но в вопросах, когда в руки надо взять что-то тяжелее отвертки, я обычно пасую и просто вызываю мастера. Мужа на час, как они лестно о себе отзываются. — А вы таблетками пользовались? — уточняет Давид, заглядывая внутрь посудомойки. — Нет, только гелем. Этот ответ нашего самоделкина устраивает. Он кивает и снова замолкает. Мы с мамой пьем кофе и переговариваемся на вполне нейтральные темы. Например, почему она сегодня вернулась раньше. И все-таки работающий мужчина — это прекрасно. Вот как хотите. Даже если ты до конца не веришь, что работает мужик по делу. Но ты же посмотри, как он старается. Честно говоря, хотела бы сказать, что подотвыкла от такой мужской черты характера, как стремление что-то починить. Но я и не привыкала никогда. Саша, в принципе, что-то мог, но делал это редко. Вечно откладывал на потом, и мастера не давал вызывать, типа «Дома я, мужик, нефиг тут другим шастать». А Паша, ну, Паша это Паша. Он был птица высокого полета, дрель была для него варварским инструментом. Впрочем, я расслабляюсь совершенно зря. Если Давид тут хирург, вскрывавший мою несчастную посудомойку, то я медсестра, только я не скальпели подаю, а промываю под краном какие-то детальки, а потом подаю чистые сухие губки и полотенца, чтобы мой герой протер камеру изнутри. Когда через сорок минут Давид с деловым видом вытаскивает свою голову из пасти посудомойки и смотрит на меня, я понимаю, что уже даже успела соскучиться по его дивным глазам. «Принимай!» — ухмыляется он, а сам идет в ванную мыть руки. «Принимаю я осторожно, если честно. Честно говоря, мне не верится, что все так просто взяло и разрешилось. Сколько она у нас стояла? Месяц?» И мастер сказал, что там что-то важное сломалось. И тем не менее. Посудомойка призывно мигает мне глазиком дисплея. И на цикл я ее загружаю без особого рвения. Все никак не могу поверить, что да, оно работает. А оно работает. Шумит. Ладно, подождем конца цикла и посмотрим, что там со сливом пены. Давид возвращается на кухню уже в рубашке. «Что ты сделал?» С интересом спрашиваю я, когда после цикла мойки меня все-таки ждет облом, и шапки пены у стока я не наблюдаю. Прочистил. Давид пожимает плечами и расслабленно улыбается. «Ваш мастер часом не от магазина приезжал?» Работать ему явно не хотелось. За такой подвиг я даже наливаю ему лишнюю чашку кофе, и даже яда в нее не добавляю, а надо бы. Эх, еще обиднее стало. «Ну надо же!» Мама смотрит на меня, округляя глаза. Мол, красивый, рукастый. Чего тебе надо еще, Надя? Ах, мама, если бы все было так просто. И не сыпь мне соль на рану. Как много ты, малыш, умеешь делать руками. Не без одобрения замечаю я. Он ухмыляется, мол, это еще что? Ты еще много не видела. Увы, и не увижу. А тебе не пора собираться? Мы ведь с тобой обедаем сегодня. Нахально напоминает Давид, а время как раз для этого. Не а, не обедаем. С легким сожалением откликаюсь я. Мы договаривались. Легкая мрачность моему богу все-таки идет, ему вообще все идет, кроме жены. Обед это ведь однозначно свидание, так? Какая умная богиня. Нахаленок прицокивает языком, застегивая верхнюю пуговицу на рубашке. «Я не хожу на свидание с женатыми мужчинами», — категорично качаю головой я, внутренне вздыхая по самому факту женатости этого возмутительно красивого типа. Мама за моей спиной округляет глаза, мол, как же так? Я чудом не развожу руками. Ну, я ж не виновата. Я же с ним вообще второй раз встречаться не собиралась. Если сказать точнее, я в принципе не практикую свидание. Раз в год хожу на встречи, спасибо Тиндеру, что облегчил коннект. Вспоминаю, насколько же гадость эти официальные отношения и снова перестаю ходить на эти самые свидания. Но сейчас речь не об этом, и вопрос не в этом. А Давид смотрит на меня с интересом, склонив голову на бок. «А что ты обычно с женатыми мужчинами делаешь? Спишь?» Не без талики и хитства, уточняет он, — «Типа, ну поздно ты спохватилась, Наденька. Поздно, не поздно, рефлексировать попусту не буду, не люблю. А вот снова в одной постели мы с тобой точно не окажемся, мой дорогой и прекрасный». «И не сплю», — я пожимаю плечами. «Личный кодекс чести. Даже ради твоих дивных скул, малыш, я через себя переступать не буду». «Какая жалость!» — Давид трагично вздыхает — а потом смотрит на меня все с той же хитринкой. «Какая жалость, что эта твоя отмазка не сработает!» Я поднимаю брови. «То есть, будешь мне врать, что разведешься и вот это все? О, а может, ты не Агудалов и не женат вовсе?» «Ну почему? Агудалов я, Агудалов!» Насмешливо откликается это бесстыжее создание, А затем все-таки идет в прихожую, вынимает из внутреннего кармана пальто коричневую книжечку, кладет паспорт прямо передо мной, уже открытый на нужной странице семейного положения. И такая знакомая мне печать регистрации и расторжения брака. Ой, да я тут не одна с пробегом. Хотя разведенный мужик это лишняя галочка к сексуальности почему-то, а разведенная женщина почему-то вдруг становится второго сорта. «Ведь я же тебе предлагал посмотреть мой паспорт, да, богиня моя?» Коварно ухмыляется мой Аполлон. «А теперь, когда у тебя закончились возражения, сходи, переоденься, будь так любезна. Ты должна мне обед. Кажется, меня подловили».